Глава 24. О едином и истинном начале, которое одно очищает и обновляет человеческую природу. Итак, мы, когда ведем речь о Боге, не говорим, что существуют два или три начала, как равно непозволительно говорить, что существуют два или три Бога. Хотя, когда ведем речь о ком-либо одном, об Отце или Сыне или Духе Святом, то признаем, что каждый из них, в частности, есть Бог. Но вместе с тем мы не говорим, как говорят еретики Савелиане, будто Отец тоже что и Сын, Дух Святой тоже, что Отец и Сын. А говорим, что Отец есть Отец Сына, Сын Сын Отца, Дух Святой Дух Отца и Сына, но не Отец и не Сын. И так верно, что человек может получить очищение только от начала, хотя у них говорится о началах во множественном числе. Но Парфирий, бывший в порабощении у завистливых властей, за которых стыдился, но которых не осмеливался порицать открыто, не хотел понять, что это начало, есть Господь Христос, воплощением которого мы очищаемся. Он презрел его за ту плоть, которую Господь принял на себя, ради очистительной за нас жертвы. Не понял этого великого таинства по причине той гордости, которую разрушил своим уничижением истинный и благой посредник, явивший себя для смертных в той смертности, неимением которой наиболее гордились злые и ложные посредники» и несчастным людям обещали обманчивую помощь, как бессмертные смертным. Итак, благой и истинный посредник показал, что зло есть грех, а не субстанция или природа плоти, потому что ее вместе с человеческой душой можно было и принять, и носить, и сложить в смерти, и изменить на лучшее в воскресении. Что и самой смерти — хотя она была наказанием за грех, но которую, будучи безгрешным, претерпел он за наши грехи. Не следует избегать в состоянии греха, а напротив, коль скоро представляется случай, переносить ее за правду. Потому он и смог разрешить наши грехи своей смертью, что умер, и умер не за свой грех. Парфирий не узнал в нем начала, потому что в таком случае он узнал бы, что он – начало очистительное. Не плоть или душа человеческая – это начало, а слово, которым сотворено все. Плоть очищает себя не через себя, а через слово, которым она воспринята, когда слово стало плотью и обитало с нами. Евангелие от Анна, глава 1, стих 14 ибо, говоря о таинственном вкушении своей плоти, Спаситель, когда они, понявшие Его слов, и оскорбленные ими удалились от Него, говоря «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Евангелие от Анны, глава 6, стих 60. Отвечал оставшимся «Дух животворит, плоть не пользует ни мало. Стих 63. Таким образом, начало, приняв душу и плоть, очищает плоть и душу верующих. Поэтому на вопрос иудеев, кто он, Спаситель отвечал, что он «от начала сущий» Евангелие от Анна, глава 8, стих 25. «Будучи плотскими, слабыми, подверженными греху и омраченными неведением, мы, конечно, не могли бы понять этого, если бы не были очищены и исцелены им, потому что мы и были, и вместе с тем не были. Были людьми, но не были праведными. В воплощении же его была человеческая природа, но она была праведная, а не грешная. В этом и состояло посредничество, которым простерта была рука помощи падшим и лежащим. Это Семя, вмещение ангелами, послание к Галатам, глава 3, стих 19, в разречениях которых был дан закон, повелевавший почитать единого Бога и обетование будущего пришествия этого посредника.